В октябре 1921 года ЧК было приостановлено право усилить предварительную военную цензуру. Понятие военных секретов не было никак конкретно определено, и эта мера в действительности распространяла запрет на публикации, не имеющих к ним никакого отношения. В 1920 году предприняли оригинальную попытку внедрить цензуру задним числом. Надежда Крупская, которую Ленин поставил во главе нового пропагандистского учреждения, глав политпросвета входившего в состав наркомпроса, решила, что советские библиотеки следует очистить от мракобесной литературы. Она предлагала через наркомат обязать советские библиотеки и изъять из открытого доступа все издания. 94 авторов, в числе которых были Платон, Декарт, Кант, Шопенгауэр, Герберт Спенсер, Эрнст Мах, Владимир Соловьев, Ницше, Уильям Джеймс, Лев Толстой и Петр Кропоткин. За исключением двух экземпляров, которые должны находиться на особом хранении – спецхране. Недремлющий государственный контроль над информацией, идеями и образами 6 июня 1922 года Получил прочную основу благодаря учреждению в наркомпросе цензурного отдела, получившего название «Главное управление по делам литературы и издательства» или в обиходе «Главлит». На «Главлит» была возложена обязанность осуществлять предварительную цензуру всех публикаций и живописного материала и составлять списки запрещенной литературы дабы пресечь издания распространение произведений, содержащих агитацию против советской власти. Отныне все тексты, предназначенные к печати, кроме изданий партийных, коминтерновских и Академии наук, на которых цензура не распространялась, должны были получить визу главлита или одного из его региональных отделений. Кроме того, главлит должен был вести борьбу с подпольными изданиями, секретными циркулярами Политбюро и Оргбюро ЦК запрещалось ввозить в страну книги идеалистического, религиозного и антинаучного содержания, а также иностранные газеты и русскую белогвардейскую литературу. Это, однако, не касалось высшего руководства, включая и Ленина, который регулярно получал зарубежные издания, в том числе и белогвардейские. Исполнение распоряжения главлита поручалось главному политическому управлению, преемнику Чика. В феврале 1923 года в главлите был образован новый отдел под названием «Главрепертком», который должен был следить за тем, чтобы антикоммунистические, религиозные и тому подобные материалы не проникали на сцены театров, экраны кино, концертные площадки и в грамзаписи. Со временем главлит и главрепертком стали нести не только запретительные и охранительные функции, но и составляли общий ориентировочный план изданий, устанавливающий квоты по различным темам, на какие, по мнению властей, следует обратить особое внимание. Кроме того, главлит занимался и кадровой политикой учреждений периодической печати. Заведовать главлитом был поставлен старый большевик Мещеряков инженер по образованию, а его заместителем назначен Лебедев Полянский, ведущий фигура пролеткульти. Правила, которыми руководствовались в своей работе сензоры Главлита, все более ужесточались, пока, наконец, из общественной жизни не стерлись последние следы независимой мысли. Число книг, запрещенных Главлитом в 1921 году, В 22 годах был сравнительно небольшим. 3,8% в Москве и 5,3% в Петрограде. Пролетарская революция, 1922 год, номер 6, страница 131. Но эти цифры ни о чем не говорят, принимая во внимание, что сами авторы представляли на суд главлита только те произведения, которые заведомо имели шанс пройти цензу. Деятельность главлита губительно отразилась на художественном творчестве, поскольку у писателей и художников, которым цензура бесцеремонно заглядывала через плечо, выработался защитный инстинкт самоцензуры. Писатель Пантелеймон Романов сетовал на это уже в 1928 году, когда еще не ощущался мертвящий гнет сталинской цензуры. «Россия уж такая несчастная страна!» что никогда не увидит настоящей свободы. И как они не поймут, что, запечатывая мертвой печатью источники творчества, они останавливают и убивают культуру? Ведь, подумайте, нигде, кроме СССР, нет предварительной цензуры. Когда писатель не уверен в том, что ему унесет завтрашний день, разве можно при таких условиях ждать честного открытого слова? Все и смотрят на это так. Все равно «буду что-нибудь писать, лишь бы прошло». Прежде писатели боролись за свои убеждения, чтили их как святыню. Ведь прежде писатель смотрел на власть, как на нечто чуждо ему, враждебной свободе. Теперь же нас заставляют смотреть на нее, как на наши собственные. Теперь страница от власти уже означает консерватизм, а не либерализм, как прежде. А каковы теперь убеждения писателя? Если ему скажут, что его направление не подходит, он краснеет, как сделавший ошибку ученик, и готов тут же все переделать, вместо белого поставить черное, а все потому, что запугали. Вопреки, а может быть и в силу, невиданного могущества главлита над всей литературой, театром, кино, музыкой, словом, над всем творчеством, и известно о нем очень мало. Ни в одном из трех изданий Большой советской энциклопедии нет даже статьи, посвященной этой теме. В издании 1934 года читателю без тени смущения сообщается, что Октябрьская революция положила конец и царской, и буржуазной цензуре. Большая советская энциклопедия, первое издание «Москва, 1934 год», Том 60. Страница 474. Гораздо труднее объяснить, почему в современном исследовании, посвященном Мазеринской организации Наркомпросу, американский историк Шейла Фицпатрик обходит полным молчанием главлит. Симпозиуму под названием «Большевистская культура» удалось, казалось, недостижимое ни разу не упомянуть главлит даже в разделе, посвященном теме «Ленин и свобода печати». Когда большевики пришли к власти, их политика в отношении литературы определялась лишь желанием выпускать как можно больше хороших книг, доступных широким массам. 29 декабря 1917 года декретом, объявившим о создании госиздата, наследие классиков русской литературы, срок авторских прав, которых истек, стало собственностью государства что в первую очередь весьма болезненно отразилось на частных издательствах, лишив их важного источника доходов. Дополнительный декрет от 26 ноября 1918 года объявлял, что вообще все произведения, как опубликованные, так и не опубликованные живущих авторов или почивших, могут быть признаны государственной собственностью. Авторский гонорар определялся в соответствии с установленными расценками. В декрете 29 июля 1919 года указывалось, что на правительство не распространяются установленные бывшими владельцами ограничения на переданные на хранение в музее библиотеки личные архивы умерших русских писателей, композиторов, музыкантов и ученых и так далее В 1918 году многие частные библиотеки были конфискованы. Таким путем, шаг за шагом, все наследие русской культуры переходило в собственность государства, то есть коммунистической партии. Как уже говорилось, лучшие творческие силы России бойкотировали новую власть, а тем немногим, кто пошел на сотрудничество с ней, как Блок, Маяковский, Валерий Брюсов, пришлось ощутить на себе неприяззненные отношения собратьев по цеху многие писатели предпочли тяготы и одиночество эмиграции удушающей атмосфере родного дома среди них иван бунин константин бальмонт владимир ходдасевич леонид андреев марина цветаева илья эренбург Динаида Гиппиус, Максим Горький, Вячеслав Иванов, Александр Куприн, Дмитрий Мережковский, Алексей Ремезов, Алексей Толстой и Борис Зайцев. Из перечисленных выше эмигрантов пятеро, в конце концов, вернулись в Россию. Эренбург Толстой в 1923-м, Горький в 1931-м, Куприн в 1937-м и Цветаева в 1938-м годах. Эренбург Горький и Толстой сумели приноровиться к сталинскому режиму. Куприн умер спустя год после возвращения, а Цветаева покончил с собой в 1941 году. Следует заметить, что Муссолини, чья культурная политика была много либеральнее ленинской, наоборот сумел привлечь к себе многих известных писателей, включая Луиджи Пиранделло, Курцио малопарты Джованни Папини и Габриэля Данунцо. Даже писатели и художники, отвергавшие режим, находили для себя возможным жить в фашистской Италии и эмигрировали очень немногие. Замятин, получивший разрешение эмигрировать в конце 20-х годов по специальному указанию Сталина, выразил чувство многих писателей-соотечественников, когда в 1921 году писал, что если страна будет обращаться со своими гражданами, как с детьми, Боясь любого еретического слова, у русской литературы только одно будущее — ее прошлое. В мире, лишенном всякого смысла, этот парадокс стал излюбленным афоризмом. Блок, не пожелавший эмигрировать, но вскоре разошедшийся с большевиками, искал объяснение охватившему его при новом режиме творческому бессилию. Большевики не мешают писать стихи, но они мешают чувствовать себя мастером. Мастер тот, кто ощущает стержень всего своего творчества и держит ритм в себе. Среди тех, кто остался, но не стал сотрудничать с большевиками, многие погибли от голода и холода. И если бы не заступничество Максима Горького, воспользовавшегося дружескими отношениями с Лениным, та же участь ожидала бы многих других. Горький считал Россию варварской страной, и поэтому ее интеллигенцию, каковы бы ни были ее политические взгляды, следует оберегать, как бесценные сокровища. В Петрограде, в экспроприированном доме богатого купца на углу невской и Большой Морской, он создал приют для писателей и художников. Среди обитателей этого дома, который прозвали «Сумасшедшим кораблем» из-за сходства его по вечерам, когда в окнах зажигались огни с большим судном, были поэты Осим Мадельштам, Николай Гумилёв и Владимир Ходосевич. бытых был далёк от роскоши. Рассказывали, что один из обитателей пытался согреться, описывая тропическую Африку. И всё-таки им удалось выжить. До революции в России существовало множество литературных группировок со своими творческими программами и манифестами. Из них только футуристы безоговорочно приняли большевистский режим. Футуризм зародился в Италии в 1909 году, и он стал главным союзником фашизма, и в основном по тем же соображениям русские футуристы сблизились с большевиками. Они презирали исчерпавшуюся, бессильную и окостеневшую, по их мнению, традиционную культуру и жаждали новых форм, созвучных современной техники и ритма машинной эры. Манифест итальянского футуризма написанное основателем движения Филиппо Маринетти в 1909 году и подхвачено его русскими продолжателями, призывал к уничтожению музеев и библиотек, к бунту, агрессии, насилию. Гоночная машина объявлялась прекрасней статуи с победы. И в фашизме, и в коммунизме футуристов, прислушивавшихся не столько голосу рассудка, сколько к душевным порывам, Привлекало неприятие буржуазного образа жизни, а они видели в них только нигилизм, не распознав того духа насилия, который неизбежно сметя с пути прежний порядок, вымастит дорогу татаритаризм. Вождь русского футуризма, поэт Владимир Маяковский, принял сторону большевиков, едва только не пришли к власти. И к середине 1918 года стал, так сказать, штатным сотрудником Лумачарского. Еще задолго до 1917 года он приветствовал надвигающуюся революцию, святую прачку, которая смоет мылом всю грязь лица земли. Как придворный поэт новой власти, он поставил свой талант на службу большевистской агитации и пропаганде. В личной жизни, однако, он был прямой противоположностью человека из коллектива, прославляемого этой властью. Самовлюбленный, нарциссичный. Он с самого начала литературной деятельности в 1913 году воспринял себя за главным героем. Первая его пьеса называлась «Владимир Маяковский», первый стихотворный сборник «Я», а автобиография «Я сам». Его любовь к массам проистекала не из душевной симпатии к простому человеку, а из стремления понравиться ему, заслужить его похвалу. Он всегда стремился быть в центре внимания, ради чего устраивал скандальные постановки или хулиганские публичные выступления, во весь свой мощный голос горланя стихи, рисовал пропагандистские плакаты или в открытую жил с женой своего друга. Величайшим поэтом своего времени его не назовешь, но ни один поэт в двадцатом веке не удоставил с таких почестей. Хотя новая власть щедро осыпала его лаврами, но и вовсе не приводили в восторг выходки Маяковского и его друзей-фудуристов. Ленин решительно не любил стихов Маяковского, а его знаменитой поэме «150 миллионов» отозвался так «вздор», «глупо», «махровая глупость» и «претенциозность». Он требовал, чтобы стихи футуристов печатались не более двух раз в год небольшим тиражом и желательно подыскивать им в противовес надежных антифутуристов. Неприязнное отношение вождя повлекло такое же отношение к Маяковскому и футуристам стороны партийного руководства. Футуризм продолжал существовать только благодаря готовности его представителей прославлять режим и покровительству Муначарского. Футуристы оставались единственным литературным течением, на которое большевики могли положиться в первые годы после революции. Это обеспечивало им покровительство государства, которым они воспользовались в борьбе с своими литературными оппонентами. Когда к власти пришел Сталин и продемонстрировал невиданные высоты мании и величии, Маяковский покончил жизнь самоубийством 1930 года. Истинным любимцем новой власти был вовсе не Маяковский, а поэт крестьянского происхождения демьян Бедный, настоящее имя Ефим Придворов. Он слагал большевистские агитционно-пропагандистские стихи, зарифмовые политические лозунги, призывающие рабочих ненавидеть и убивать. Солдат, служащих в Белой гвардии, он призывал истреблять своих офицеров. «Смерьте гадам! Убейте всех до единого!» покончив с проклятыми гадами в одиночку полками отрядами избавясь от гнета господ с все в братские наши вступайте ряды такие виирши публиковались в газетах расклеивались в виде листовок и разбрасывались с самолетов троцкий превозносил демьяна бедного за то что в его гневе и ненависти нет ничего дилетантского он ненавидит хорошо отстоявшейся ненавистью самой революционной в мире партии. В заслугу ему Троцкий ставил и то, что Демьян творит ведь не в тех редких случаях, когда Аполлон требует к священной жертве, а изо дня в день, когда призывают события и Центральный комитет. Утверждали, что в боях под Петроградом в 1919 году коммунистическое марселье за Демьяна Бедного заставляло поворачиваться бегущих с поля боя красноармейцев и встречать врага лицам к лицу. Демьян Бедный всегда готов был обрушивать свой поэтический гнев на сиюминутного врага большевиков, учредительные собрания меньшевиков, эсеров, Клемонцо и Вудро Вильсона. Шутили, что после переименования Петрограда в Ленинград, Демьян требовал, чтобы произведения Пушкина были названы его именем. Тем временем великая и вечная поэзия создавалась с теми, кто сознательно отстранился от политических баталий, И возни. Анна Ахматова и ее муж Николай Гумилев, Осип Мандельштам, члены кружка акмеистов и маженист Сергей Есенин и Борис Пастернак вели тихую, частную и независимую жизнь. И впоследствии, когда уж давно, смолкли и забылись боевые кличи классовой битвы, их поэзис звучала как высшее достижение русской литературы XX века. Однако им пришлось заплатить за это высокую цену. Гумилёва расстреляли в 1921 году за участие в контрреволюционной организации. Он стал первым выдающимся русским поэтом, чье место захоронения неизвестно. Он, между прочим, считал, что гунны, в IV веке вторгшиеся на юг России и под предводительством Матилы, опустошившие Европу, в XX веке перевоплотились в большевиков. Есенин покончил с собой в 1925 году, Мандельштам сгинул в сталинском лагере в 1938 году, куда попал за оскорбительные для Сталина стихи. Ахматовы и Пастернак пережили и Ленина, и Сталина, но ценой унижений, которые менее сильные духом люди едва ли вынесли бы. Особый случай представлял собой блок Утонченный поэт, чьи поэмы «Скифы» и «Двенадцать» обычно считаются величайшими произведениями, вырожденными Великим Октябрем. В юности Блок, ведущий символист младшего поколения, поглощенный эстетическими проблемами и углубленным богоискательством, был крайне далек от политики. Но революционные события в России и подъем патриотических чувств в годы войны, на которые он был призван, раздинули границы его мировосприятия. Он приветствовал семнадцатый год, вдохновленный стихийным крестьянским и рабочим мятежом, сулившим спалить дотла не только старую Россию, но и старую Европу. В октябре 1917 года он импульсивно принял сторону большевиков, хотя по политическим пристрастиям он был ближе к левым эсерам. В январе 1918 года, в лихорадочном порыве, восхищении происходящим, словно в поэтическом бреду, он написал две свои знаменитые революционные поэмы. «Двенадцать» описывает отряд красноармейцев, безжалостных и жестоких, под кровавым знаменем, шагающих вослед след никому, кроме поэта, Христу, чтобы разбить до основания буржуазный мир. В скифах он воспевает революционные массы, Как азиатские орды, рвущиеся, обстошить Европу, а европейцам остается одно из двух — стать их братьями или сгинуть. Большевики не понимали толком, как следует относиться к этим поэмам, в которых их вождь отождествляется с Иисусом Христом, а его последователи — с дикими монголами. И интеллигенция стала сторониться Блока, и очень скоро пелена очарования революции спала с его глаз. Едва он понял, что стихийные силы, которые он воспевал, власть подавляет железной рукой. «Чего нельзя отнять у большевиков», — писал он в 1919 году, — «это их исключительные способности вытравлять быт и уничтожать отдельных людей». После эскифов Блок больше стихов не печатал, впал в депрессию и в 1921 году ушел из жизни, лишенной каких бы ни было иллюзий. В первые годы после революции не было написано ни одного значительного прозаического произведения. И виной тому не только неблагоприятные для творчества бытовые условия, в бурном водовороте событий, не чувствуя под собой твердой почвы, писателю трудно было найти свой путь. Первые значительные произведения, написанные при большевиках «Мы. Замятина» и «Голый год. Бориса Пильника» 1922 год были выполнены в отрывочной, конспективной манере, характерной скорее для литературы авангарда. Классическая антиутопия «мы», появившаяся вначале в чешском переводе, а затем по-английски в Соединенных Штатах, вдохновила Орвилла на создание романа «1984». В «мы» начертан мир будущего, населенный совершенно утратившими свою индивидуальность людьми. Именно такими, о которых мечтал Гастев. Вместо собственных имен у них только номера. Каждая минута их жизни заранее расписана, и вообще они определяют себя одним общим мы. Всем управляет благодетель. Они строят космический корабль, с помощью которого понесут плоды своей цивилизации другим мирам. Благодетель заключил подданных в городе, отгороженном от внешнего мира, которые населяют сумевшие выжить лохматые представители человечества, от номеров, позволивших себе такое отклонение от общих правил, как любовь, что случилось и с главным героем романа, он избавляет с посредством диссоциации материи. «Голый год пельника» описывает в череде сцен из революции и гражданской войны падение аристократической семьи погрязший в пьянстве и болезнях на фоне нарождения грубого, но здорового племени кожанок. Пельняк выявляет крестьянский дух большевистской революции, пробудивший к жизни древнюю культуру до Петровской Руси, сохранившуюся в глубинах русской деревни. Пельняк и Замятин были тесно связаны со свободным объединением писателей серапионовы братья основанного в 1920 году при содействии Горького. Его члены не были враждебны большевикам, а некоторые даже вполне им симпатизировали. Но они непреклонно отстаивали независимость литературы и свободу писателя Перед объединением стояла цель выработки стратегии поведения в беспрецедентной ситуации, когда тиранический режим, опирающийся на безграмотных, объявил себя покровителем и защитником культуры. Один из литературных кружков, именовавшийся ничегоки отвечал на эту ситуацию, решив вообще ничего не писать. Именно по отношению к ним Троцкий возродил и пустил в обращение социалистический термин «попутчики». Эти самые «попутчики», к которым помимо Михаила Зощенко, Пельника и Замятина, можно причислить все Володы Иванова, Исаака Бабеля и Юрия Олешу дали лучшие произведения советской литературы 20 годов. С 1922 года до конца десятилетия, когда репрессивные сталинские меры уничтожили почти всю творческую свободу, русская изящная словесность пережила что-то вроде Ренессанса. Попытки властей заставить писателей отказаться от центральной темы традиционного повествования, борьбы личности со страстями, совестью или социальными условиями в пользу коллективной темы классовых конфликтов оказались безуспешны. Даже те литераторы, которые наиболее симпатизировали новой власти, понимали, что должны обращаться к переживаниям личности, без которых повествование теряет всякий драматизм. При всех идеологических предписаниях писатель, тем не менее, работает самостоятельно, это означает, по крайней мере, гипотетически, что он остается восприимчив к приступам крайнего индивидуализма, известного как вдохновение. Он может быть и довольно часто бывает самовлюбленным и тщеславным эгоистом. Доминирующие темы и большинства произведений советской изящной словесности 20-х годов – стали терзания человека, воспитанного в ценностях старого мира и пытающегося приспособиться к новому революционному порядку. Действие же повествования часто происходит на гражданской войне, в которой многие писатели принимали участие. Насилию и жестокости уделяло столько внимания, не только потому, что война давала этому богатый материал, но и потому что раздирающие душу сцены представлялись признаком нарождения новой литературы. В стране с таким низким уровнем грамотности печатное слово достигало очень немногих. Поэтому большевики, кроме заинтересованной в воздействии на массы, особое внимание уделяли театру и кино как инструментам пропаганды. В смелых экспериментах с этими формами искусства наряду с традиционным театром возникали многочисленные новообразования от политических кабаре до уличных инсценировок известных исторических событий с участием тысяч статистов. Декретом от 26 августа 1919 года были национализированы театры и цирки, и их руководство передано центра театру отделу наркомпроса закон допускал существование независимых театров то есть не субсидируемых государством но обязывал их представлять ежегодный отчет о деятельности и строго следовать инструкциям центральной театральной организации актеры становились государственными служащими а значит могли быть призваны исполнять свои профессиональные обязанности в приказном порядке Революционный театр был предназначен пробуждать симпатии к режиму и одновременно возбуждать ненависть к его противникам. И с этой целью советские театральные постановщики воспользовались опытом экспериментального театра, известного в Германии и других странах.